Тогда я набрал еще троих, с тем же результатом. Мертвый голос робота-оператора наводил ужас. Если бы мобильник просто не работал или отсутствовал уверенный прием, это еще куда ни шло. Но получалось, что связь есть, а дозвониться никак не выходит. «Дай», — сказал Слава и выкрутил у меня из рук мобильник. Как-то быстро, сноровистый, буквально двумя пальцами. Я промолчал, а он потыкал пальцем в кнопки и нажал вызов. Долгие гудки, и снова никто не берет трубку. «А я вот в МЧС звонить пробовал, но трубку не берут», — неуверенно сказал загипсованный. «И что? Только батарейки сажать, да деньги зазря тратить», — сказала тетка, отобрав у него мобильник и стала сама тыкать по клавиатуре. «Туда, кажется, бесплатно», — заметил загипсованный. «Лучше я дозвонюсь до Людки, на виду Шухеру. Пусть выйдет на площадку и вызовет лифт, а там разберемся», — сказала ему тетка. «И если он приедет?» — тихо спросил молчаливый до сих пор Равин. «Чего?» «А если наш лифт придет по вызову? И нас там нет?» «Позвольте!» «А мы-то где?» — возмутился загипсованный, а тетка в раз пошла пятнами. «Я, например, не представляю!» — скорбно пожал плечами Равин. «Позвольте!» Он протиснулся между мной и мужиком с наколками, который по-прежнему держал в руке мою моторолу и вышел наружу. Там он достал мобильник, модный, и, судя по виду довольно дорогой и стал аккуратно нащелкивать чей-то номер. Безрезультатно. Я поспешно уткнул палец в черную кнопку со стрелками, чтобы дверь не закрылась, а пацан на всякий случай подпер створку ногой. Он вообще держался молодцом, хотя был довольно маленький. Не ревел, не болтал, не спрашивал глупостей. Только смотрел зачарованно на присутствующих, как будто рассчитывал, что сейчас взрослые все исправят и он наконец сможет пойти домой. Ведь мама заждалась А он опаздывает. Заболтался с войской 6 Б. Пропустил автобус, ждал его полчаса. А теперь вот застрял в лифте. Тебя как зовут? Спросил я. Андрей. А я Костя. Он пожал мою руку. Татуированный слава глумливо хмыкнул. Хм. И то, верно, сидим тут. а До сих пор знакомство не накинули. А разве есть? С интересом вскрикнул загипсованный. Тетка тут же принялась дергать его за руку, шипя «Антибиотики же, врач не велел!». Вместо ответа Слава извлек из внутреннего кармана куртки бутылку азербайджанского коньяка, дешевенького московского разлива, однако пить можно, я не распил. «Поскольку начислить некуда, будем нах из ствола», — сказал он толстым, потрескавшимся ногтем, сдирая из бутылки черную пластиковую шапочку, под которой была пробка. А зовут меня Вячеслав Ильницкий за знакомство. Сделав несколько больших глотков, он передал бутылку мне. Константин, сказал я, коньяк оказался теплый, противный, но пришелся очень кстати. Эй, синагога! крикнул Ильницкий. Да, что ты там ходишь? Равин появился из-за кабинки, остановился перед входом. По крупному носу стекали капли пота. Ничего нет, сказал он. А я что? «Я уже смотрел, напомнил Ильницкий, пустыня нах, каракумы, и посередке мы как будто с самолета сбросили. А еще заметил штуку?» «Сверху нету троса», — сказал Равин. «Ишь ты, глазастый!» — поразил Ильницкий. «А что это означает?» «Не могу даже предположить». «Вот и я», — признал Ильницкий. «Понятно, что нихрена не понятно. Заходи, не стой перед хатой, выпей он коньячку, меня Вячеслав звать». «Аркадий Борисович», — отрекомендовался в Равин, — коньяка он пить не стал, что явно не понравилось Ильницкому, а вот загипсованный, несмотря на то, что тетка сильно пихала его в бок, отхлебнул прилично и подышал, в локоток вздохнул. «Анатолий!» «А это Марина, супруга!» «Вот и познакомились, нах!» — подвел итог Ильницкий, забирая бутылку загипсованного Анатолия. Он аккуратно закупорил ее и убрал, обратно буркнув, пригодится еще. «Послушайте!» — Что же нам тебе делать-то? — поинтересовался Анатолий. — Я ровным счетом ничего не понимаю. Пустынь какая-то нелепая. — Так не бывает. Может, мы все спим? Газ какой-нибудь пустили? Вот нам и блазенится. — Кто газ пустил? — Ну, террористы, чеченские боевики. — Нужен ты им, газ тебя пускать! — махнул рукой ницкий Кстати, вы бы вошли внутрь-то, от греха подальше. Я заметил, что в первый раз он обратился к равину Эй-синагога. А теперь вот на вы. Равин тем временем поспешно шагнул в кабину. Хотя и продолжал давить на черный прямоугольник со стрелками, а пацан по-прежнему держал дверь ногой. И низкий это заметил и закивал. Вот-вот, молодец, малый. Короче, если кому наружу приспичит, пасать нах, или там окрестности осмотреть, другой сидит тут и тормозит ногами дверь, чтоб не закрылись, хотя я не знаю, поможет ли это. «Что вы имеете в виду?» спросил притихшая тетка Марина, от которой я все время ожидал истерики. Но пока надержалось ничего. «Как мы сюда попали? Непонятно. Может, перенеслись, как в этом... в, в э, телепортации?» «В телепортации», — поправил ее пацан Андрей. «Один хрен. Потому упирайся ногами, не упирайся. Что ж нам делать? Мне на работу начал было Анатолий, но умолк, сообразив, что его работу волнует присутствующих в самой незначительной степени». Ильницкий, который уже получал в лифте, получался в лифте за главного, не достал пачку тройки и закурил. Кабина наполнилась тяжелым дымом. «Вот же написано, не курить!» – забарабанила тетка Марина ногтем по черной табличке с правилами. «Это для нормальных лифтов», – возразил я. «А тут, извините, не пойми, что я тоже закурю».